Кристина, держа на отлете довольно большой, но плоский пистолет, незнакомый турку модели, вела его вниз по узкой грязной железной лестнице, проложенной внутри кирпичной выгородки, рядом с шахтой мусоропровода. Пованивала здесь мерзостно, и Ибрагим все время боялся вступить ногой в какую-нибудь гадость. Он был очень брезглив а девушка будто намолчавшись раньше говорила почти непрерывно тихо и даже ласково на шаг опережая мысль Катранжи. вы дядя на улицах только не дергайтесь любая ошибка стоит жизни не моей вашей одессу вы не знаете и знать вам ее не нужно мы идем к моей тете то есть вашей сестре розалии борисовне на улице генерала «Бредово, дом 156, это в самом конце Молдаванки, напротив второго еврейского кладбища, на Идише. Говорите?» «Понимаю все, говорю кое-как. Правильно говорить вам и по состоянию не положено», — хихикнула Кристина. «Но главное вы поняли». «Понял?» Ибрагим сейчас готов был понять что угодно. «Жить хотелось до невозможности». Он раньше и подумать не мог, что такое случается. Вот рядом худощавая, стройненькая девушка. Она собралась его спасать. Зачем? Почему? За какие деньги? Неужели жизнь стоит любых денег? Для него да. Он готов отдать пусть и сто миллионов, чтобы его спасли. А она за офицерское жалование рискует. Что она именно офицер сверхсекретного и сверхэлитного подразделения, а не частная телохранительница, Катран же не сомневался. «Кристина», — приостановился Ибрагим, переводя дух перед выходом из подворотни, — «хоз двор, уставленный мусорными баками, они уже преодолели без шума. Если ты меня вытащишь, я заплачу лично тебе десять миллионов и по три миллиона остальным». Девушка снова хихикнула, жеманно и одновременно манящий, как и положено, подцепивший клиента и начавший его вываживать в бульварной бабочке. «Ловлю на слове дядя. Десять мне и по пять девочкам. Вот тогда и бросим эту поганую работенку». Он не сразу понял, что именно она имеет в виду. «Военную службу?» Потом сообразил. «Девушка не хочет расшифровываться». По виду и замашкам она явно промышляет на панели. А почему нет? Преступный мир Одессы, претендующий на статус вольного города наравне с Данцигом, Триестом или Луандой, настолько многослойен и разветвлен, что проститутка в ранге эскорт-леди, даже по-европейски, вполне может подрабатывать бодигаргом, а почтенная мать семейства – наводчицей или хипесницей, воровкой на доверии. «Знаем, читали. Договорились, слова и Барагимбея крепче дамасской стали. Но не такое гибкое», — искоса посмотрев на него, спросила Кристина, не прекращая старошко глядываться вокруг. Не заметила ничего подозрительного, подняла юбку почти до пояса, отчего катранжи пересохло во рту. Трусики на ней были голубые, чулки кружевные и почти прозрачные, разжигающие воображение. Не обращая внимания на его реакцию, вложила пистолет в петельки на узких ремешках-подвязках. «Идем вдоль стены, ты за нее придерживайся, старый пьяный осел!» Это она говорила уже громко, свизгливо-скандальными нотками в голосе и тут же шепотом. «Через остановку сядем в трамвай и все. Может, лучше в такси?» Тоже едва шевеля губами, предложил Ибрагим, на молдаванку не стоит. Ничего больше не объясняя, ответила девушка. Катран же мотивированно вертел головой, пытаясь засечь остальных телохранительниц, но бесполезно. Если даже они и находились поблизости, его квалификации не хватало, чтобы обнаружить сопровождение. Кристина вела его короткими, застроенными, сталинными трех- и пятиэтажными домами-переулками, и в них было так тихо и спокойно, что невозможно и представить, будто в нескольких кварталах отсюда только что кипел нешуточный бой. Что жители попрятались, это неудивительно, но вот почему в поле зрения ни одного городового я тебя втащу в трамвай, но чтоб вел себя тихо, никаких безобразий. «Мне тебя выкупать из полиции нечем и незачем», продолжала она наставлять дядюшку так, что на соседней улице было слышно. Котран же два часа назад всесильный владыка полумира неожиданно понял, что без этой резкой и даже грубой моментами девушки ему трудно будет отмазаться даже от обычного городового, не говоря о настоящих профессионалах. «Если уж на него объявлена большая охота», Сам генерал Чекменев, правая рука императора, не веря в помощь армии и жандармерии, сбежал куда-то, пообещав не более чем скорую встречу, если удастся выжить. Кристина за руку вывела к отранжик трамвайной остановке, где около десятка мужчин и женщин разного возраста оживленно обсуждали только что завершившуюся перестрелку на бульваре. Говорили, что весь центр города перекрыт полицией и столько-то трамвайных маршрутов не ходит. Это могло быть правдой, но остальные мнения были совершенно фантастическими. Ближе всего к реальности лежала гипотеза, подаваемая, как принято в Одессе, в виде постулата о том, что имела место большая разборка между мальчиками с пересыпи и фонтанов за право поделить центр с молдаванскими. Дискуссия обещала перейти в нешуточный скандал. Но, судя по успокоительному кивку Кристины, якобы отмененные маршруты их не касались, и они принялись ждать. Ибрагим придерживался за дерево, а спутница незаметно, но бдительно осматривала окрестности. К радости Катранжи вскоре на остановке появилась еще одна девушка из их команды в широкой полосатой юбке и темном жикете поверх белого свитерка. Она остановилась поодаль, очевидно, не желая слишком приближаться к страхолюдного вида пьяницы. Наконец подошла полупустая трамвайная сцепка нужного номера. Кристина с Катранжей сели в закрытый моторный вагон, сопровождающая девушка в открытый прицеп. Путин предстоял долгий покольным по улицам, никаких подозрительных личностей поблизости не замечалось, пассажиры проезжающих автомобилей тоже обращали на трамвай внимание не больше, чем на любое самодвижущее средство, и Ибрагиму начало казаться, что, пожалуй, и пронесло. Оторвались они от возможной погони удачно, при попытке их преследования хоть какой-то шум случился бы непременно, да и спутницы его не вели бы себя настолько спокойно, а то вон Кристина даже будто слегка придремывать начала. По мере удаления от центра вагон постепенно наполнялся, скоро в нем уже не осталось свободных мест. Говорили все о том же, и каждый новый пассажир немедленно включался в обсуждение событий и перебор вариантов и гипотез, даже если услышал о Большом Шухере возле Потемкина впервые уже здесь. В каком-то скучном, сплошь застроенном древними лабазами переулке с передней площадки влез шкафоображный «Мужик», В расстегнутом грязновато-белом подобии капитанского кителя поверх тельняшки и в кожаных сандалетах на босу ногу, странно смотревшихся при синих брюках клёш, пьяный почти на уровне дяди Изи. Прямо-таки бабелевский типаж из тех, что завтракают фунтом сала, бутылкой водки и жменей маслин. Мало изменившейся за три четверти века Впрочем, тут, на Молдаванке и вокруг, жизнь вообще от архитектуры до психологии обитателей Менялась удивительно неторопливо По причине отсутствия исторической необходимости В родных пределах этот портовый грузчик или такелажник с морзавода Чувствовал себя свободно и раскованно Здесь его все должны были уважать, то ли по факту поведения, то ли по статусу. Судя по взглядам пассажиров, разболтанного трамвая так и было. Тяжело выдыхая густой перегар, абориген грубо ухватил Кристину за локоть. «Освободи-ка, лавочку молодая еще сидеть, когда люди стоят, и помоложе найдутся», — стряхнул его здоровенную лапищу девушка. Окружающие дружно отвернулись к окнам, будто там было что-то интересное, а не вплотную с вагоном приползающие д... одноэтажные домики, вросшие в землю. При этом никто не изъявил желание уступить мужику свое место. Здесь такое не принято, за исключением особых случаев. «Это ты со мной так?» — удивился тот и следующим движением ухватил Кристину прямо за грудь. Полуоткрытую и весьма привлекательную Ей, в принципе, было безразлично, за какую часть тела ее трогают Просто она успела узнать, что каждый из человеческих жестов может означать Этот был не просто недружелюбным, оскорбительным Девушка вскочила, отвела локоть в сторону и ударила хама в солнечное сплетение Возможно, слегка перестаралась Сто-килограммовая туша рухнула на пол, одновременно свалив еще несколько человек. Пытаясь подняться, мужик слепо водил перед собой руками и громко икал, одновременно постановая. Окружающие, что мужского, что женского пола, предпочли не заметить и этого инцидента. На молдаванке каждый знает, что делает и как за свой поступок ответит. Несколько человек выпрыгнули из вагона, не дожидаясь остановки, благо скорость позволяла.